Глава 12. Голова немного кружилась, да и чувствовал я себя не самым лучшим образом. Перенапряжение в виртуальности, как видно, сказывается и в реале. Но как ни странно, спать не хотелось совсем. Такой вот парадокс. А может, мой организм уже привык к такому режиму виртуального сна? Хоть и настоятельно рекомендовалось после ночи игры поспать хотя бы пару часов в нормальном режиме, Я проигнорировав эти указания, осторожной походкой отправился в ванную. В туалет хотелось неимоверно. Затем контрастный душ здорово взбодрил, и в направлении кухни я уже шёл, почувствовав себя человеком. Заварив чашечку кофе, я задумался над почти философским вопросом: что делать дальше? До окончания отпуска оставалась меньше недели. И либо придётся висеть в игре по ночам, либо что-то делать с работой. Вариант о нуе её эту легенду мной даже не рассматривался. Во-первых, болотная трясина полного погружения затянула и меня, даже выдавнув в реальность первым делом, размышляя об игре. А во-вторых, одно дело, если бы я побегал по мабам, по выполнял квесты, и мой взгляд, замылившись, сам бы тянул в сторону выхода из игры. И совсем другое, когда мне выпал шанс на миллион. Никогда не выигрывал в лотерее, а тут наткнулся на самый настоящий джекпот. От таких возможностей не отказываются. Единичка руды Ксиома на аукционе стоила 47 тысяч рублей. Сколько же стоит единичка легендарной руды, даже представить трудно. Как говорят, вещь стоит ровно столько, сколько за нее готова заплатить. И раз уж, хоть и за самый редкий, но категорийный металл готова платить почти по 50 тысяч рублей, то цена на легендарку может быть на порядок дороже. Если учесть, что готовые изделия, как правило, стоят ещё дороже, чем сырые ресурсы, а возможность скрафтить полный комплект у меня есть, то даже голая беспристрастная логика начинает суетиться и потеть ладошками. Мой хомяк умудрился покраснеть и поклялся, что прогрызёт мне сердце, если я пропукаю такую возможность, даже несмотря на годы плодотворного с ним сотрудничества, потому как таким дуракам жить на свете не стоит, чтобы не размножались. Вариант с работой днем, а игрой по ночам, допив кофе, я все же отверг. Получится, что я буду занят почти круглые сутки, а превращаться в бледного зомби, неведающего солнечного цвета, мне не хотелось. Так что методом нехитрого исключения и под угрозой хомяка я решил увольняться с работы. С этим, благо, никаких проблем быть не должно. Мой непосредственный начальник был хорошим другом моего отца, так что отрабатывать положенные две недели перед увольнением мне не грозит. Ну, если только найдёт мне замену в течение оставшихся 5 дней моего отпуска. Что, вполне реально. Окончательно решив для себя своё ближайшее будущее, я набрал номер начальника. После двух гудков из трубки послышался голос. Привет, Саш. Что случилось? Нет, что вы, Виктор Иванович. Всё в порядке. Тогда почему не загораешь на пляже, попивая очередной коктейль, а звонишь мне? Тут дело такое. В общем, мне надо уволиться. Уволиться? Даже сквозь небольшие похрипывания трубки до меня донеслось удивление друга моего отца. Да. Позволишь поинтересоваться, почему ты вдруг решил уволиться? Виктор Ванч, э, дело в том, что мне подвернулась работа, от которой просто не отказываются. Я выигрываю во всём, ну, в основном в деньгах. Пока есть такой шанс, нужно его использовать. И уволиться мне нужно как можно скорее. Вру, конечно. Могу я отработать положенные 2 недели, ничего не случится. Но простите, Виктор Иванович, хочется уже поскорее с этим закончить. Да и про работу я мягко говоря, скупил. Ну, что поделаешь? Иначе он не поймёт. Это другое поколение. Хмм, в таком случае сегодня распоряжусь об увольнении. Завтра уже сможешь подъехать забрать документы. Спасибо. Что за работа такая? Не поделишься? Нет, не хочу сглазить. Вот когда обоснуюсь там, вот тогда, как приедете на дачу к отцу, я и расскажу. Хорошо. Когда за документами подойдешь? Завтра и подойду. Значит, не на море отдыхаешь? Ну ладно, меня завтра не будет, но я оставлю распоряжение секретарю. Еще раз спасибо. До свидания. Давай. Все, вопрос решен. Окончательно и бесповоротно. Можно подвести некоторые итоги и наметить вектор дальнейших действий. Мой персонаж уже должен стоить больших и даже очень больших денег. Божественные и легендарные материалы, ученичество у великого кузнеца, звание представителя призванных, репутация с королём, ледяная рука и владение частичкой силы стихии земли. Но возможности сделать его ещё более дорогим есть. Как минимум, цель моей игры, помимо самого процесса, использовать эти возможности. А уж продавать его или нет и как зарабатывать деньги с игры, это уже разберусь в будущем. Для того, чтобы снять побольше прибыли, нужно для начала шинко инвестировать в проект. Да, вот что значит тесное общение с Барлоном. Сам начинаешь думать как финансист, хотя никакого отношения к финансам не имеешь. Однако донатить я не буду. Мои инвестиции будет то, что свои сбережения во всяком случае до того момента, как не закончу крафт всех легендарных шмоток, буду тратить на своё пропитание, оплату ЖКХ и так далее. Моей главной инвестицией будет время. То время, которое я смогу провести в игре, не заботясь о бытовых проблемах. Теперь насчёт вектора развития. Вместо крафтерского молота получился настоящий зверь с внушительным для такого уровня уроном. а учитывая его масштабируемость с помощью алхимии, то просто с диким уроном. Это навевает интересные мысли. Мегамолот у меня есть. Характеристики с помощью этого молота у меня поднимаются настолько, что я становлюсь не ловкачом, а силовиком. Плюс заклинание ледяной руки тоже ближнего боя. И навык игнорирования боли после поглощения частицы земли у меня развит настолько мощно, что вряд ли у кого-то в игре он хотя бы приближается к моим значениям. Ну так вот. Может, взять профессию бойца ближнего боя? В любом случае до перезарядки свободного художника ещё 5 дней. И я могу вдоволь натестировать персонажа под ближний бой. Сначала испытание, потом решение. При мысли залезть обратно в игру и приступить к испытаниям моего нового молота, закружилась голова. Да, я ещё не отошёл от его изготовления. Так что заглянул в интернет и распластался на диване, найдя и врубив подходящий фильм. Ну что? Я всё-таки в отпуске. Посвятив остаток дня релаксации и лени, а также проспав после этого всю ночь как младенец, я проснулся свежим и полным сил. Утром я, утолив все свои надобности, залез в интернет. Раз нужно проверить молот, необходимо найти подходящее место, где его сделать. Покопавшись в десяток минут, я его нашёл. Инстанс на 36-й уровень находился почти у самой Тулы, в городке под названием Буурк. Плюс инстансов состоял в том, что для каждой группы он был уникальным. И одна группа ни при каких обстоятельствах не могла пересечься там с другой. Попутно наткнулся в сети на то, чего я не сделал важного. Оказывается, до первой профы можно было прокачать начальные умения. Все-таки редиска этот Ульф. Когда я у него спросил про то, что в потугах можно сделать полезного, тот сказал лишь про банк. И ни слова про то, что нужно бы обратиться к учителям классов. Видимо, его электронные мысли выглядели так: "Ну, раз ты кузнец, то и больше тебе ничего не надо". Эгоист. Нырнув в шлем, первым делом пошёл искать этого нехорошего NPC. Тот оказался в своём кабинете. Сидя за столом, он снова что-то писал, а вгоняющий в ад в это время лежал рядышком на столе. Ульф после того, как я подошёл к столу, с небольшим сожалением протянул мне молот со словами: Теперь твоё кузнечное дело будет расти как минимум в 2 раза быстрее. Я опробовал молот. Ульф закатил глаза с мечтательным выражением на лице. Сказка. Иди, приступай к делу. Где найти медь, ты знаешь. Ещё немного и будешь переходить на железо. Медь скоро прекратит давать прирост умения. Хорошо. Только сначала я бы хотел опробовать молот в боевых условиях. на монстрах. Секунды на 3 Ульф застыл в задумчивости. Однако потом резко вспохватившись, подошёл к своему сейфу и покопавшись в нём, протянул мне какой-то свиток. Едва я хотел его взять, как учитель резко убрал его от меня, пробормотал что-то вроде: "А, нет, лучше так" и опять зарылся в сейф. Спрятав там первый свиток, он достал другой и вновь протянул мне. Можно уже забрать? Не спеша тянуть руки с издёвкой спросил я. Бери, бери. Ульф протянул свиток ещё ближе ко мне, взяв его в руки, развернул и всмотрелся в свойства. Улучшенный свиток телепортации в Патуге. Привязан к персонажу Гидраргиум. Использовать? Да, нет. Призыванным не продаются улучшенные свитки в Патуге. Но поскольку ты берёшь молот с собой, я так и быть обеспечу тебе свитком. Сначала хотел дать тебе свиток в Тулу, но потом решил, что могу дать тебе сразу сюда. Не смей умирать там нигде. Чуть что использую не раздумывая. Если ты потеряешь где-нибудь молот? Ульф молча смотрел на меня, не продолжая фразу. Но по его взгляду я понял, что лучше мне молот всё-таки не терять. Ну так я и не собираюсь. Шанс того, что молот выпадет из меня при моей смерти, настолько мал, что такое вряд ли осуществится. А учитывая, что пробовать молот я буду в инстансе, куда доступ левым игрокам будет закрыт, то даже в случае выпадения молота я смогу его подобрать. Не волнуйся, что его кто-нибудь прикарманнит. Но улучшенный свиток в потуге я, конечно же, возьму. Спасибо. Убрав свиток в инвентарь, я достал всю легендарную руду, волосы локки и на всякий случай почти всё своё золото. Оставил всё это на сохранение Ульфу и вышел из кузницы. С помощью карты я довольно быстро нашёл район, где были сгруппированы все учителя классов в Потугах, и отправился туда. Три почти одинаковых дома стояли в ряд, один за другим. По трём вывескам, представляющим из себя посох, меч со щитом и лук, нарисованных на массивной деревянной основе, можно было понять, к какому классу куда заходить. Я проник в самое первое по пути строение с изображением посоха. Внутри, кроме двух учителей, скопилось человек 5 игроков. Не стесняясь, я подошёл к ближайшему NPC и обратился к нему. Добрый день. Тот развернулся в мою сторону и вежливо поинтересовался. Добрый день. Хотите встать на путь магии? Ну, всё, как я и думал. Каждый игрок видит своего наставника и говорит лишь персонально с ним. Хотя, конечно, немного непривычно. Ты видишь, что NPC разговаривает с тобой, но это не мешает игрокам рядом также говорить что-то этому же NPC. Можно для начала взглянуть на заклинания. Конечно. Передо мной появилась таблица, в которой можно было изучить два заклинания по цене в 9 серебра за каждое. Магическая стрела первый уровень, урон 15, стоимость 5 маны, время перезарядки заклинания 1,5 секунды. Природные путы, первый уровень, замедляет противника на 12%, стоимость 5 маны, время действия заклинания 10 секунд, время перезарядки заклинания 5 секунд. Неудивительно, что тут так мало народу. Всё-таки 9 серебра, особенно на малых левелах, это должно быть серьёзной суммой. Сказав NPC, что, по-моему, я отправился к оставшимся учителям. У лучников умения оказались следующими. Мощный выстрел, первый уровень, урон, основной урон умножить на полтора, стоимость 1 мана, время перезарядки умения 5 секунд, острый глаз, пассивный, первый уровень, увеличивает точность на 2 единицы. У воинов. Мощный удар, уровень 1, урон, основной урон плюс 15, стоимость 5 маны, время перезарядки заклинания 5 секунд. Дубовая кожа пассивная, первый уровень, увеличивает броню на 2 единицы. Итого получилось 6 умений, а активных ячеек до 50 уровня всего 4. И то в одном заклинание ледяной руки. Значит, нужно выбрать самое необходимое. В потугах не было NPC, которые могли бы разделить классы на подклассы, то есть дать умения на танки, бафферов и так далее. Ну ничего, мне и этих хватит пока. И еще странно, что воину и лучнику тоже необходимо тратить ману. Чтобы разобраться в этом вопросе, я вылез из игры и залез в интернет. Оказалось, что разработчики не стали вводить в игру таких понятий, как бодрость или что-то подобное. Все классы тратят для использования заклинаний или умений только ману. Вот только если маг расходует большое количество маны, то у немагических классов стоимость умений на порядок дешевле, а половина предоставляемых умений пассивны. и им нет необходимости вкачивать много очков умений в интеллект, как магам, так как и стандартного количества маны хватает. Немного поразмыслив, я взял оба пассивных умения и природные путы. Те умения, которые были на урон, для меня откровенно слабы и никакого толка не дают. Потратил на все почти четыре золотых, включая прокачивание умений для максимального для меня в данный момент восьмого уровня. Моя броня, как и точность, поднялись на шестнадцать единиц, а замедление противника — до 18%. Покончив с умениями, я использовал свиток телепортации в Туллу и оттуда прыгнул в Буург. Сменив робу на комплект и достав лук, огляделся по сторонам. Прямо на площади сидели толпы игроков, засоряя общий чат с сонмом предложений. Нужно два лучника или мага с мощной пушкой 32-й и 36-й левел для похода в Красные пещеры. Ищу пати, воин 31-го уровня. Оторвав взгляд от переполненного чата, я встряхнул головой. Да, инст место популярное, но группу мне искать нет необходимости. Сверившись с картой, я оставил за спиной ищущих пати и выбежал из города. Подземелье от города находилось в метрах 400. Так что добрался до него я очень быстро. Вообще-то в инстанс нельзя было попасть без группы. Но кто сказал, что пати из одного лидера группы это не пати? «Можно спокойно попробовать свои силы в подземелье и в одиночку, не светя направо и налево легендарным молотом. Мобы в таком подземелье гораздо сильнее обычных. Ну так и моя пушка не то слово, какая необычная». Добравшись до матовой пелены, преграждавшей вход в подземелье, я пропустил вперед группу из семи игроков, бодро нырнувших внутрь, и подошел к входу сам. За пеленой виднелся довольно узкий проход — под небольшим углом постепенно спускающийся вниз, который дальше терялся за поворотом. Создав группу, я сделал шаг вперед. Внимание! Ваша группа может входить в подземелье красной пещеры после того, как внутрь войдет лидер группы. Войти? Да? Нет? Да. Никаких внешних эффектов. Просто пленка прохода осталась за спиной. Кстати, не такие уж эти пещеры и красные, если судить по входу. Цвет напоминает скорее запёкшуюся кровь. Войдя внутрь, я вышел в широкую пещеру, плотно набитую мабами высотой мне по колено. Выбрал одного отбившегося от стаи. Синебрюхий паук, 30-й уровень. Остальные его товарищи были не столь опрометчивы, кучковались по 3-4 особи. Для начала попробую на этом пауке лук, а уже потом достану вгоняющего. Натянув тетиву, пустил стрелу в центр паучьей морды. Нанесено сорок восемь урона. Полоска жизни моба чуть просела, и тот шустрый, перебирая лапами, отправился в мою сторону. До того, как он добежал до меня и удавил на тринадцать урона, я успел всадить ему еще две стрелы по пятьдесят. Начав пятиться, я продолжал стрелять, причем все мои стрелы попадали по морде паука. Тот не смог увернуться ни разу. Таким темпом его нужно будет переименовывать из Синебрюхового в Синемордового паука, так как после каждого попадания стрела оставляла на его морде небольшую гематому. А вот сам моб каждый третий удар наносил в молоко. Видимо, моя ловкость срабатывала. Где-то после двадцатой стрелы паук подогнул лапы и рухнул на пол. Перед глазами промелькнуло сообщение о полученном уроне, но я отмахнулся от него, сосредоточив внимание на полоске своей жизни. Эта зверюга съела четверть моего здоровья. Таким образом, если бы я наполна кучку из трёх пауков, то они скорее всего меня бы тут и положили. Сильно и ничего не скажешь. И это с учётом того, что на мне очень недешёвый комплект и лук. Ну, в принципе, потому в инстанции заглядывают полной группой, а не суются в одиночку. Растоявший паук вернул мне 15 стрел и наградил реагентом жвала серебрюхового паука, который я засунул в мешок. Тут, кстати, всплыл мой промах. Что сейчас, что в прогулке дарит босса? Я не взял никаких лекарственных зелий, так что восстановить утраченное здоровье мне нечем. Что стоило заглянуть в лавку и купить с полсотни пузырьков? Ну, в любом случае проверить молот необходимо. Так что, посидев и восстановив полоску жизни, я выбрал ближайшую компашку из пауков в количестве трех штук и пустил стрелу. Затем еще одну... Он уж только потом сменил лук на молот и с выдохом опустил его на подобравшегося первого паука. Нанеся но 1254 урона, моб вспыхнул ярким пламенем. Полоска его жизни мгновенно окрасилась в чёрный, и он свалился обгоревшим мешком на пол. Я даже немного подвис от удивления. Конечно, я представлял, что легендарный молот, да ещё и на своём уровне, должен лупить будь здоров. Но всё-таки не ожидал, что инстовый моб будет валиться с одного удара. пока я пытался справиться с удивлением, оставшиеся пауки уже успели по два раза укусить меня. Один, правда, оба раза промазал, а второй попал лишь раз. Я махнул рукой с молотом в сторону правого паука. Нанесено 1002 урона. Арахнит не загорелся и остался в живых, но его лайфбар просел в глубокий красный цвет, едва отливы сверкая пары процентов от изначальной жизни. Второй удар отправил паука к его паучьим богам. В это время последний оставшийся моп отчаянно пытался меня ударить, но не очень-то успешно. Бросок в мою ногу, которая немного уходит в сторону, и этого хватает, чтобы паук не нанес мне ни единички урона. Я даже не стал его знакомить с вгоняющим в ад, а решил посмотреть на его продуктивность. Только лишь один из примерно пяти с половиной ударов доходили до цели. Я посмотрел свойства молота, а затем и характеристики — Почти полтысячи ловкости, что рисовала мне система Грелив взгляд и заставляли паука цеплять воздух вместо моих ног. Впечатляюще. И молот и ловкость очень даже впечатляют. Один удар, и последние оставшиеся паук рассыпался лутом. Даже не став ждать восстановления жизни, я покидал лут в инвентарь, достал лук и согрел новую партию синебрюхов. Пять ударов, и от этой партии, как и от предыдущей, остались лишь воспоминания. А в меня им вообще ни разу не удалось попасть. Я взглянул на молот, как будто только что его увидел. Тот молчаливо окрашивал и так темно-красный пол в еще более насыщенный и зловещий цвет. Мозгами-то я понимал, что сделал, используя легендарную руду, легендарную вещь коих единицы, может быть, десятки на всю игру. Да даже если сотни, то на миллионы игроков это капля в море. Но в полной мере я осознал это только теперь, когда опробовал его в деле. Я начал агрить пачки пауков одну за другой, тут же упокаивая их молотом. Под конец я так расслабился, что перестал агрить синебрюхов, а просто пошел вперед, раздавая на орехи стягивающимся ко мне со всех сторон паукам. Когда полоска жизни упала до половины, я отошел в сторонку, восстановил здоровье и вновь ледоколом ворвался в ряды пауков. Эх, если бы молот, ко всему прочему, обладал еще и каким-нибудь вампиризмом, ему цены бы не было». хотя и сейчас, наверное, нет. В таком темпе я и отправился гулять по инстансу, просто прыгая в гущу и вынося все, что движется. Когда здоровье опускалось ниже середины, садился в сторонке и восстанавливал жизнь. В четвертой или пятой пещере, так увлекся, что даже не запомнил, меня отвлекла странная кочка голубоватого цвета у входа, торчащая прямо из стены. Заинтересовавшись, подошел ближе и рассмотрел ее повнимательнее. Место рождения: Лазурита